Самых маленьких шимпанзе, нападая, несли на груди или спине. Молодежь постарше держалась сзади. Матери то возвращались к ним и брали на руки, то, оставив, вновь шли в атаку. Между приступами агрессии, когда обезьяны дружно штурмовали врага, были паузы относительного покоя и отдыха. Тогда не сидели, безмятежно посматривая на вертящие головой чучело и ели бананы. Через полчаса после первой атаки пришло время заката, и шимпанзе удалились в кусты, оставив на поле сражения двенадцать сломанных и вырванных деревьев папайи. Годом позже там же зоологи наблюдали такую интересную сцену — леопард. С куклой в лапах заранее был выставлен на тропе шимпанзе. Когда обезьяны его увидели, они дружно ринулись в нападение. Прежняя сцена повторилась с той только разницей, что одна старая самка подошла совсем близко к зверю и обнюхала с достаточно безопасной дистанции куклу, потом вернулась к другим обезьянам, которые ждали в стороне, и несколько раз отрицательно покачала головой, словно говоря, детеныш не наш, или, возможно, он уже мертв, и все шимпанзе молча удалились. Ни в одном из подобных опытов с лесными шимпанзе Заира и Гвинеи леопард не был как следует побит палками. Это был не настоящий бой, а только демонстрация устрашения. Иное дело шимпанзе саванны. Эти ополчились на леопарда всерьез. Дубины вырывали здоровенные, длиной до двух метров и больше. Подходили в упор даже самки с детенышами на спинах и били с размаху с такой силой, что вполне могли переломить хребет живому леопарду. Скорость ударяющей дубины, как показал расчет на кинопленке, 90 км в час. Наконец вожак схватил избитого зверя за хвост, рванул к себе и оторвал туловище от головы. Все, враг мертв, и обезьяны уже без страха подошли к дохлому леопарду, и даже детеныши потрогали его. Лесные шимпанзе по наблюдениям Кортланда мясного не едят, только фрукты, листья, цветы, почки, насекомых, улиток. Мертвые обезьянки и карликовые антилопы не возбуждали у них никаких признаков аппетита, только отвращение и даже страх. Птички яйца едят немногие. Но шимпанзе саван, как Танзании, так и Гвинеи, большие любители яиц. Вкус к мясу и хищнические наклонности замечали у них многие исследователи. Ловят шимпанзе дукеров и мелких свиней – и, убив, едят. Один молодой шимпанзе ухитрился схватить красную колобу. Шесть взрослых тут же присоединились к его каннибальской трапезе и съели своего собрата. Термитов добывают так. Прочный стебелек или ветку, предварительно очищенную от листьев, суют в отверстие в термитнике. Когда солдаты термиты вцепятся в ветку, шимпанзе быстро выдергивает ее и слизывает термитов. Если конец удилища согнется и в дыру не лезет, прутик обламывают и снова суют в термитник. Еще и полижут, чтобы насекомые лучше прилипали. Иногда такие заранее заготовленные ветки за версту несут к ближайшему термитнику. Также соломинками и веточками добывают мед из пчелиных гнезд. А в зоопарках ловят, высунув свое орудие из-за прутьев, проползающих за решеткой муравьев. Умеют приманивать цыплят или воробьев поближе к клетке, рассыпая зерна или крошки хлеба. Птицы, не подозревая засады, их клюют, а обезьяны, изловчившись, хватают свою добычу. Также, впрочем, подманивают птиц. орангутаны и даже малайские медведи. 6-8 часов в сутки уходят у шимпанзе на поиски пропитания. Поскольку в основном это сочные фрукты, ют они мало. Лишь однажды, рассказывает Рейнольдс, он видел, как пил шимпанзе. Нашел дупло полной воды, окунул в него руку и, запрокинув голову, глотал капли, стекавшие с ладони. На ночь шимпанзе строят гнезда на деревьях, реже на земле. В гнездах у них всегда чисто, не то что у горилл, которые нередко спят на собственном помете. Сильному уступают и дорогу в лесу при случайной встрече, и лучшие куски при дележе добычи. Высшим в ранге самцам, по-видимому, принадлежит привилегия громко барабанить по стволам деревьев. Чем громче удары... тем сильнее барабанщик, и тем меньше желающих приблизиться к его резиденции и рвать плоды на выбранных им деревьях. Но не только физическая сила определяет положение шимпанзе в иерархии окружающих его собратьев. Иногда безудержная агрессивность или какая-нибудь случайно изобретенная хитрость побеждает силу. Джейн Оловик Гудл, которая... прожила несколько лет в лесах Африки в большой дружбе с дикими обезьянами, рассказывает, что перед ее отъездом из заповедника на берегу озера Танганьика самец-шимпанзе Майк был весь какой-то съежившийся от страха, нервный. Он вздрагивал от любого звука, от любого движения. Когда они вновь приехали в заповедник, то нашли Майка совершенно другим. Он внушал страх всем шимпанзе. Причина его неожиданного возвышения заключалась в пустых бидонах из-под керосина, которые экспедиция оставила в лагере. Майк научился извлекать из них оглушительный грохот. Он мог устраивать представление сразу с тремя бидонами, кидая их один за другим. Шимпанзе не любит громких звуков, исключение делается для собственных воплей, поэтому Майк просто-напросто запугал всех сородичей своим необыкновенным развлечением. Джейн Ван Оловик Гудл наблюдала удивительные сцены. «Шимпанзе, как и люди, обычно приветствуют друг друга после разлуки». Некоторые их приветствия до изумления сходны с нашими. Когда приближается великий Майк, все спешат ему навстречу, чтобы отдать дань уважения, кланяясь или протягивая руки. Майк или небрежно прикасается к ним, или просто сидит и таращит глаза. Приветственный поцелуй мы впервые увидели, когда... Фиган еще подростком возвратился к матери после дневной отлучки. Он подошел к Фло с обычной для него самоуверенностью и прикоснулся губами к ее лицу. Как это походило на тот небрежный поцелуй в щеку, которым часто одаривают матерей повзрослевшие сыновья. Пожалуй, самое эффектное из приветствий — это объятие двух шимпанзе. Гуга и я наблюдали однажды классическую встречу, продемонстрированную Давидом и Голиафом. Голиаф сидел, когда появился Давид. Он устало брел по тропе. Увидев друг друга, приятели побежали навстречу один к другому. Они постояли лицом к лицу, слегка переминаясь с ноги на ногу, а затем... обнялись, тихонько вскрикивая от удовольствия. Это было восхитительное зрелище. Дважды Джейн Гудл видела так называемый «танец дождя», который полчаса под проливным дождем в бешеном темпе, срывая суки размахивая ими, взбираясь на деревья и прыгая вниз, исполняли самцы шимпанзе, а самки и молодежь сидели вокруг и смотрели, не отрываясь на это представление. Странные, почти человеческие по манере танцы шимпанзе видел и описал доктор Инга Крумбигель. Этими танцами прославилась одна группа обезьян на научной станции на Тенерифе. Когда их привезли в Европу, они некоторое время танцевали и там. Самцы становились в круг и, ударяя в ладоши, более или менее ритмично топали ногами. При этом одна нога много раз, но легко, касалась сверху другой ноги. А самки только кружились, довольно неуклюже, но не без кокетства. Похоже, говорит Крумбигель, — танцуют иногда и горилы, но чаще развлекают они себя ритуалом биения в грудь. Георг Шаллер, который 20 месяцев жил бок о бок с дикими гориллами в лесах Африки и 314 раз встречался с ними лицом к лицу, заметил в их танце девять разных па которые исполняются по отдельности или в различных комбинациях. И молодые горилы, прожив на свете 3-4 месяца, уже пробуют по частям изучить этот ритуал, но привилегия на его полное исполнение принадлежит старым, матерым самцам с седыми спинами. Представление разыгрывается обычно при встрече с другим самцом, или с человеком, и начинается отрывистыми криками. Потом танцор срывает с дерева ветку, сжимает ее между губами, встает на ноги, в иступлении рвет листья и бросает их вокруг.